Глава 18. Запавы предупреждение, и ночь не желает видеть конца. После моих слов возникла секундная пауза. На лицах многих отображался нарастающий азарт и предвкушение хорошего шоу. А мимолётное скрытое удивление, вспыхнувшие искры азарства в глазах Просковия и Алины, я запометила чётливо. "Компанию мне составить и вы?" Братился с усмешкой к Кокинфову, а после перевёл взгляд на Воронцова. «Или вы. В принципе, можете оба сразу. Я совсем не против». «Побойтесь Бога, Захар Александрович», – возмутился с улыбкой Влад, махнув у себя перед лицом порора с ладони. «Я всего лишь младший ветеран. То ли дело Рома. Это он с магией сталью на «ты». Моя стезя лишь полноценна магическая часть». «Весьма занятно». В это время на сцену уже пожаловали две девушки и два парня. И выходили, как я понимаю, лишь те, кто был друг с другом близок. Точнее, очень близок. Хотя не думай, что здесь поголовно слабаки. Уже на ветеранском ранге обычный ножичек не принесет бойцу особого вреда. Максимум – солидный порез. Само собой, если это не глаза или горло. «Но остается еще один вопрос», – продолжил с бессменной лыбой воронцов. «Кто будет вашими партнершами в этой забаве? Роман, кого выберешь?» Акинфов почти сразу бросил вожделенный взгляд на Трубецкую, но та даже не взглянула на княжича и насмешливо фыркнула. Всего намек от него явственно пронесло внутренней злобой. Лишь благодаря арианурской эмпатии удалось это уловить. Жилваки парня заиграли в тон его скрытого раздражения, и тот, демонстративно отвернувшись от Алины, взглянул на остальных девушек. Вот только и они были не лыком шиты. От женского взора порой мало что укроется. Те заметили его посыл к другой женщине в то же мгновение и на неопределённый промежуток времени просто охладели. Полингоми, полингоми, но ну зачем зыркать так явно? Хотя тут уже гормоны, скорее всего. Как я понял, Акинфов давно охотится за Трубецкой. «Ваше сиятельство позволит составить ему компанию?» внезапно это звали Стравина, глядя с обворожительной улыбкой на безкуражного коняжича и делая к нему несколько шагов. Суккубе кры, вот же бестия, кто бы сомневался. Почту за честь, приободрился тотчас Роман, подхватив руку девушки. А кто будет вашей породнёршей, Захар Александрович? колко заметил Воронцов. Хороший вопрос, Владислав Николаевич, даже и не знаю. С наигранным недоумением произнёс я, пожав плечами, а после необъятным взглядом оглядел девушек всех и сразу. «Дамы, кто-нибудь из вас протянет мне руку помощи? Но предупреждаю сразу, дело это опасное, я такой себе метатель». Глаза у нескольких сразу же вспыхнули интересом. Первый спохватил и Шереметьево, за недолгорукого, а уже после Неклюдова. Вот только ещё до их телодвижения я разглядел взор Трубецкой, в который плясали весёлые бесенята. Это безумие воинственное глаза Потёмкины. Не будь таким скромным, Захар, там в любом случае будет целитель. Первая это звалась Екатерина, бережай наших остальных. Так и быть, я риску. Одохнив, Шереметьев с коварной улыбкой перебил её Проскове, которая стояла подле меня. И как мне показалось, вроде Калины, что должен был уже что-то произнести, моментально закрылся, и до приняло свой обыденный вид. Я составлю графу пару на это испытание. На лице девушки моментально отобразилось недовольство, но та мгновенно перевела его в наигранную обеду. Причём такого поворота не ожидал ещё один умник — сам Воронцов. Щека его слегка дёрнулась, но вид остался невозмутимым и улыбчивым. «Вот так всегда. Всё лучшее тебе», — обиженно протянула Шереметьеву. «В таком случае прошу за нами, Захар Александрович», — ухмыльнулся весело Акинфов и под руку Стравиной зашагала вниз. То, что это подстава, я понимал прекрасно. Хотя это было ещё и до безумия интересно и забавно. Но раз я столб, то и появляться должен соответственно. И план у меня был до безумия банальный. "Прасковья Аленговна, с вашего позволения, всэкономил нам время. Вы согласны?" со слабой улыбкой осведомился я, галантно предложив ей свою руку. Девушка заинтригованно меня рассматривала пару секунд, а после коротко кивнула и положила свою ладонь на мою. «В таком случае прошу простить меня за мою фривольность». Аккуратным и неловимым движением я подхватил её на руки. Складывалось впечатление, что тельце боярышни, ничего не весело. Сама княжна тотчас напряглась и обожгла меня хумурым взглядом, а рот уже открылся, чтобы что-то сказать, но, заметив моё холодное равнодушие на лице, стало понемногу расслабляться. «Ничего себе!» С весёлыми нотками прошептала Долгорукова, обращаясь к другим девушкам. До нужного места было метров 20. За один ушок я оказался на перелох, и задействовав силу духа и талику манги молнии, мягким рывком оказался на сцене, а перед и вот ему самомукинфовой травину. Он после так же нежно опустил поросковина на пол сцены. Я взглянул на ошеломлённого ведущего и затихшие на пару вздохов в ночной клуб. Но тот сразу же взорвался женским довольным визгом, мужским улюлюканьем и овациями. Умеешь ты, Лазарев, появляться эффектно. шепнула мне на ухо Потёмкина. «Но больше так не делай, иначе я разозлюсь». «Ох, бездно, сейчас от страха забись под стол. Как пожелает ваше сиятельство. Судя по виду наших оппонентов, такое внимание ко мне и к Просковьям не пришлось по душе». «Да, мои господа!» вдруг заголосил в микрофон ведущий, когда уже все участники были в сборе, и тот медленно стал подходить к нашей паре. Правда за пару секунд до этого какой-то непонятный хмырь что-то шептал ему на ухо. Неужели шоу и подстава начинается? Надеюсь, меня не разочаруют. Да мои господа, да мои господа. Вновь повторился тот с белозубой улыбкой, пальцами касаясь ворот от стильного костюма и пытаясь утихомирить публику. Только что я узнал, что на нашем сегодняшнем мероприятии присутствует то, о таком говорят многие в последнее время. Позвольте вам представить одного из опор нашего государства. Лазарев Захар, 440-й ныне живущий столп Российской империи. И его обаятельный партнёрша в нашем испытании, небезизвестная Потёмкину Просковья. После слов ведущего всё стихло, показалось, что даже музыка замолчала, но длилось это совсем недолго. Буквально 3-4 вдоха, а затем ночной клуб в полный взорвался овациями, радостным гомоном. и весёлым свистом. Как оперативно они обо мне узнали. И широко осклобившись, я поднял взгляд на развесёлого Воронцова и остальных. Понятно, откуда растут ноги. А теперь прошу тишины. Пока наших девушек приковывают к мишеням, хотелось бы указать правила. На самом деле их не так много. Само собой, на самый крайний случай у нас присутствует могиня жизни. Первое. Каждому мужчине даётся четыре ножа. То есть четыре попытки. И чем ближе он будет расположен к телу девушки, тем лучше. Будьте осторожнее, господа, со своими партнершами. И да, магия и сила духа дозволяются. Но если раните ваших прелестных дев, выбывайте сразу. И тот завертел в руках один из ножей. Второе. После каждого броска двое наихудших будут исключаться. И третье. Между двумя оставшимися храбрыми мужами состоится суперигра. Им выдадут пять ножей. И условия станут те же. И наилучшему метателю достанется приз. Итак, мы начинаем. Прошу тишины. Все, как по мановению руки, медленно стали замолкать, с интересом поглядывая на происходящее. Девушки к тому времени уже были прикованы к мишеням бутафорскими цепями, причём Броскове была прикована у самого края. Смозливенькие танцовщицы к тому времени уже стали выносить каждому участнику на подносе орудия. Всё бы ничего, но стоило мне коснуться ножея ещё по тех, то хотелось моментально вывезь голос рассмеяться. Ножи были не только самой дрянной ковки, но и сталь по качеству напоминала дерьмо беса. К тому же они были абсолютно разбалансированы и непригодны для метания. Да что говорить, ими даже хлеба ровно не нарежешь. Кузницу ещё надо у мудрицу такую провернуть. Хотя сама кромка была остра, как и остриё, видимо, чтобы принести как можно больше страданий моим партнёрам же. «Бездна. И это всё? Детские шалости и мелкие пакости? Это потолок того, на что смогли сподобиться Акинфов и Воронцов? Представить меня публике, а после посмотреть, как я опозорюсь перед всем клубом у всех на глазах? Мелко, очень мелко. Хотя если они поращупывают так почву подо мной, то такой вариант я ещё могу принять». «Трепещи Ракуима. Да я огрызок карандаша и кусок ветки с закрытыми глазами метну точнее». чем эти шулы девы-бсы самые филингранные ножи. Хорошо, пусть будет так. Сейчас развлечёмся. «Первый бросок!» — внезапно выкрикнул ведущий. Бросал нож и в ленивой манере, глядя точно в благосклонные глаза Просковьи, и тот вонзился в паре сантиметров от левой лодыжки. Но уже через миг раздался один сдавленный вскрик и один громкий «Ой». Один из участников промахнулся, и нож угодил девушке по пальцу, а второй его лезвие полоснуло по бедру. оставив глубокую царапину. Да и Акинфу справился вполне отлично, для да слабака. Но нахмуренный взгляд он бросал на меня и мой нож. «Похоже, имеются двое выбывших. Девушек, прошу подойди к целителям, а уважаемый господ удалится со сцены. Надеюсь, в другой раз у вас получится лучше». С кислыми минами и под недовольные взгляды своих спутниц все названные лица удалились. «Второй бросок!» Резко скомандовал ведущий. Моё орудие теперь оказалось рядом с коленой Проскови. Да и сама девица была спокойна и лишь слабо улыбалась. Её, по-видимому, тоже забавляла эта ситуация. К тому же с каждым броском публика начинала бесноваться всё больше. Как ни странно, теперь было только одно легкое ранение. Но один из участников просто смазал своим ножом, и тот вонделся в полнометре от девушки. И те, подобно первым, удалились в освоясь. «Третий бросок!» Рука уже намеревалась выкинуть нож в нужном направлении, но перед самым броском рианорское чувство ощутило слабое колебание магии ветра. Причём колебания явственно доносились от самого ведущего. Они были настолько слабы, но действенны, причём без натренированного восприятия их не заметить. Теперь всё становится на свои места. Бездно, как грязно. Так грязно, что сейчас расплачусь. Но тщетно, вы не с ним связались, недомерки шелудивые. Хватил одну секунду, чтобы скорректировать бросок и немного усилить его. И тот вонделся в сантиметре от хрупкой талии Проскове, войдя в мишень почти на половину лезвия. Ужил следующий мегадоушей Даниселиса разу четыре сдавленных 100 на девиц. Но раны были не смертельные, там были лишь глубокие порезы. Надо же, что же это такое творится? заголосил ус на инграму удивлением ведущий, и подсочувствующий вздох и ингам зрителей. Сразу несколько девушек и виновато выглядевших парней удалились со сцены. Сразу четверо проигравших. Вот так номер. Если сильно ранены, то прошу всех к целителю. Но самые удивлённые и пышущие гневом лица были у Акинофова и Воронцова. Хватило б им гловоз взгляда, чтобы это понять. Видимо, суперигра состоится быстрее, чем все ожидали. Да мы попрошу вынести новую партию оружия. с улыбкой произнёс ведущий, подходя ко мне и Роману. «Господа, кто будет метать первым?» «Уступай этот шанс Роману Игоревичу, пока пальцы ещё теплы». «Весимо благодарен», — кивнул тот, скрывая недовольную гримасу за улыбкой и мимо проходя подхватил из-под носа пять ножей. Глубоко вдохнув, тот стал их метать последовательно один за другим. От такой неожиданности на лице Травина мелькнула паника, но секунд десять спустя зал затих, а после взорвался аплодисментами. И та облегченно выдохнула. Все ножи были на своих местах и в абсолютной близости от тонкого девичьего стана. «Княже Чакинфов оправдывает своё мастерство!» выкрикнул пылко ведущий, перебивая восхваляющие возгласы. «А теперь пришла пора взяться за дело нашему уважаемому столпу империи!» В зале вновь возникла тишина, и в момент смены наших мест я оказался прямо напротив парня. А злорадную хмылку сама по себе заиграла на губах, и проходя мимо, я шепнул этому прохвосту на ухо свои стенные мысли. Не знаю, Кинфу, в чья это была идея, твоя или Воронцова, но выглядит всё до безобразия жалко. Неужели у вас яйца отсохли, и вы не смогли просто бросить мне вызов? А если будете путаться под ногами, раздавлю обоих как насекомых. Запомни, Кухаркин сын, противников устраняют не так. То же самое касается завоевания девичьих сердец. Теперь раскрыпоширен глаза и смотри внимательно, а после можешь бежать передавать эти слова кому угодно. После моих слов от парня так и повеяло злобой и ненавистью. Кулаки сжались до хруста в суставах, и, усмерев меня брезгливым и презрительным взглядом, тот прошёл мимо. "Я запомню это, шваля", сквозь зубы процадил он. "Не забывай и простолюдин". «Ты падёшь, а Трубецкая станет моей!» Но на его выпад я лишь с довольством обнажал зубы. Новые ножи были аналогичны старым, если не хуже, но на все эти жалкие потуги я лишь ухмыльнулся и поднял взгляд на ведущего. «Нужно ещё три!» «Надо же, граф Лазарев требует ещё!» выкрикнул весело тот, оглядывая затевших зрителей. «Дамы, попрошу ещё три таких орудия!» Бездна, а тут прямо-таки целая группировка против меня. Становится до невозможного весело. Ножи были идентичны предыдущим. Каждое лезвие ленгло точно между пальцами. И отойдя к краю сцены, дальше, чем это было необходимо, я дерзко усмехнулся омрачившемуся Воронцову и немного погодя прислушался к себе. Слабые потоки ветра вновь активизировались, но мне уже было плевать. Левая рука ленгла на магический резерв, Оправа окунулась в алую субстанцию. Все его восемь ножей вспыхнули силой духа, и точесно электризовались алые молнии. В последний момент я весело подбег к раскове, и та ответила мне лучащимся от азарта взглядом. Глаза закрылись мгновенно, и обернувшись спиной к мишени, я не глядя метнул ножи все и сразу. До ушей донеслись восемь последовательных звуков звон разрубаемых цепей. а тишина зала взорвалась небывалыми ранее овациями и криками, и, медленно обернувшись, обнаружил все восемь орудий для убийства на своих местах. Три были между пальцами боярышни, два красовались ушей с обеих сторон, и ещё три полностью освободили от бутафорских оков руки девушки, вонзившись в миллиметре от запястья и разрушив звенья. «Матерь Божья! Вот на что способны столпы империи, дамы и господа!» Поприветствуем нашего победителя. А его приз ждёт на улице кабриолет лимитированной серии Чайка. Надо же, вполне неплохо. Награда воистину дворянская. Вынуждено признать, что ты не только эффектно появляешься, но и не менее эффективно побеждаешь. Шпнуло мне на ухо Просковее, подхватывая меня за локоть, когда мы начали уходить со сцены. Её сиятельство более не сердится, успехнулся я. Более не сердится. В таком случае повторим? Я вовсе не против, но будешь должен мне несколько спаррингов, договорились? И покажешь, что своё заклинание со гранки. Строго спросил это. Хороши запросы. Как говорят местные на третьем кольце, губа не дура. Нежно подхватив ту на руки, я с согласной улыбкой ей кивнул. Как пожелает её сиятельство. И так же мягким рывком оказался в предназначенном нам уголке. Усадил девушка мгновенно на диван рядом с её подругой. Стоило явить себя народу, как я попал под прицельный огонь обворожительных глаз трёв взбудораженных баярушин. Егор махнув рукой с широченной довольной мины стал меня поздравлять, а вот Алина была более сдержанна и лишь слабо улыбнулась. Но ну, если бы взглядом можно было убивать, то Воронцов перекончил бы меня давным-давно, так же как я Акинфу уставины. Но даже он сподобился на поздравление, хоть и сквозь зубы. Празднование продолжалось ещё около часа, а в один из моментов стала играть до безумия медленная и успокаивающая музыка. «Захар, потанцуем?» Вдруг спохватилась Долгорукова, оказавшись рядом со мной, под пристальным взглядом всех присутствующих. «Надеюсь». Но договорить-то не успела, потому как её перебил небрежный голос Трубецкой. «Обожди, Надежда! Свой первый танец Захар Александрович обещал мне. Не так ли, ваше приблагородие?» Довольство само по себе образовалось на моём лице, и я с извиняющейся улыбкой кивнул Долгоруковой. «Всё так, ваше сиятельство, как мы и договаривались». А после предложил свою руку олени, и уходили на танцпол мы под хмурые взгляды Акинфова и Воронцова, которые секунды ранее обсуждали свои темы под пологом тишины. Музыка была действительно приятной, прямо-таки у слада для ушей, а женское приятно пахнущее тело в моих объятиях Облечённая в вечернее голубое платье в тон к глазам девушки, лишь подчёркивала всю её красоту и доставляла уимое эстетическое удовольствие рианорскому взору. "Слушаю вас, Алина Юрьевна", заговорил медленно я, встретившись глазами с Турбицкой. "Вы ведь позволили меня не просто так?" "Ну, почему же?" со заростом усмехнулась та, касаясь изящными пальчиками моей шеи. Вдруг я тоже желая та лику внимания непоколебимого столпа империи, «Ты теперь весьма завидный жених». И девица скосила взгляд на наши места, а точнее на присутствующих там дам. «Хватит, тебе это не идёт», — скривился весело я. «Все прекрасно понимают, что это не более чем фаррес и игра. Каждый преследует только свои цели. Если я не ошибаюсь, у Шереметьевых отродясь не было столпов, а Долгоруковы пытаются стать сильнее. Про остальных могу лишь догадываться. Не удивлюсь, что Ростислав с Викторией сделали это не просто так. А затем намеренно улезнули. Какая откровенная честность, хмыкнула вдруг Алина. Кстати, подяв на меня перешёренными голубыми глазками, чуть нахмурилась и склонила набок голову. Это правда, что в вашей спутнице на моём приёме будет Виктория? Именно так, я не мог отказаться. Она была весьма настойчива. Мгновение соврал я. В таком случае дам тебе один совет. Трубецкая медленно прижалась ко мне своим изысканным дельцом и тихим взволнованным голосом зашептала на ухо: "Будь с ней осторожна. Бытует непотверждённое мнение, что она могущественный импат и не менее могущественный менталист. Поговаривают, что она способна влезть в чужую голову. Такой дар большая редкость". "Безна, вот так новость. Весьма полезная информация. Гайда Романовой, Гайдо хитрицы". Ты очень добра, Алина. Спасибо за предупреждение. Так же тихо же понул я и на ухо, ещё плотнее прижмув её к себе. Я польщён, и не сочти за грубость, но ты приятно пахнешь, приятнее многих. Надички Трубицкой вдруг промелькнуло то лико смущения, а глаза сторона блеснули. "Прасковья, пахне так же приятно?" дрогнувшим голосом спросила девушка, шепнув мне на ухо. «Если я скажу, что ты чуточку приятнее, тебе устроит такой ответ?» «Вполне устроит», — с довольной улыбкой отозвалась та. «Оказывается, ваше приблагородие не только убивать может и купаться в чужой крови, но и говорить комплименты. Я поражена». «Поверьте, комплименты получают лишь те, кто их заслуживает». Музыка стала затихать, я почти сразу выпустил Алину из объятий, а затем, как и полагается, низко и поклонился. Благодарю вас за танец, ваше сиятельство. В руине краснее, разумеется. От начала и до конца все мои слова были ложью. Хотя вы вынуждены признать, похлана замечательна. Но должен же я когда заручаться поддержкой, наложить у тесные связи с будущими союзниками. Как сказала Безна, одному в одиночку не выстоять. И почему бы не начать с Трубицкой? Ведь к ней я присматривался уже давно. Вот и проверим, достойна ли она моего доверия. Между вторым и первым кольцом. Москва. Поздняя ночь. Пребывание в Метелице закончилось через несколько минут после нашего танца с Алиной. И полчаса спустя, на уже моём новом кабриолете, правда, с клубным водителем за рулём, наша троица в преподнятом настроении покинула заведение. А я, как галантный кавалер, вызвался доставить баярушеньку домой. Но как всегда бывает в моей рианорской жизни, после замечательного времяпровождения Найдётся тот, кто готов испоганить лучшие моменты и образовать мрачный мотив. Что говорить, мрачный мотив наступил в тот самый момент, когда мы пересекли границу первого и второго кольца. Машину внезапно занесло на незнакомом перекрёстке Москвы, и в следующий миг её тряхнуло, и та, забуксовав, подлетела на несколько метров резко вверх. «Сучья кровь! Какая мразь посмела!» «Покажись, алая дрянь!» В затылке засвербело знакомое ощущение, и все чувства сразу охнули в глубины сознания при чувстве неладное. Ялая молния моментально заструилась по телу, извергая из глубин памяти экспериментальное защитное заклинание на основе рианурской методики. Пылающая яла молния рианора, кроваво-красная вуаль, состоящая из духа и молнии, укрыла меня из замешкавшихся баярышень. Ноги уже уперлись в пол машины и готовились к прыжку. Но через доли мгновения прогремел мощный магический взрыв. И мой взор полностью был заполнен сгустками огня и свистящими порывами ветра. В последний миг я лишь успел притянуть к нежон к себе и укрыть их защитой. А ещё через один или два вдоха машина превратилась в кусок искорёженного металла. Смерть водителя произошла мгновенно. До меня долетели лишь брызги крови и ошмётки плоти. И ещё через секунду моё тело со страшно ударной силой встретилось с асфальтной дорогой. которая полностью выбила из меня дух.